Глава 22. Невидимый враг. Это был один из самых психологически тяжелых дней в моей жизни. Конечно, его нельзя сравнить с потерей родителей, но тогда я ничего не могла изменить, а сегодня могла. И собиралась бороться каждую минуту. На ужин мы вывалились полуживые, только получившие ограничения. А ведь завтра мне еще предстоит разбираться с законниками Фуллагора, начинать судиться с Академией и Люсиль, составлять жалобу на пресциллу и Майкла. Ограничение ощущалось странно. Я уже отвыкла от него. В теории маги могли действовать выше уровня, наложенного ограничением, но совсем немного и очень редко. Это вызывало физический дискомфорт и казалось противоестественным. В прошлой жизни мне не удалось воспользоваться магией третьего уровня, хоть я и пыталась. Слухи расползались по столовой, наши артефакторы торопились пересказать события своим друзьям, а те дальше. На меня постоянно смотрели, оборачивались, но в этот раз во взглядах не было презрения, не было осуждения. В этих взглядах Часто читалась вина, но мне это стало безразлично. Впереди долгая жизнь, и все эти люди, кроме моих друзей, будут иметь для меня очень маленькое значение. Айви, услышала я над головой голос Марты. Она выглядела уставшей после защиты и вчерашней зарядки артефакта. «Айви, я не знала, что...» Начала Марта, но я ее сразу перебила. «Мне не интересно все, что ты хочешь мне сказать». Девушка растерялась. Я редко отвечала, настолько грубо. «Но я правда не знала. Люсиль просто обманывала меня все это время». Постоянно говорила про тебя гадости. Утверждала, что ты плохо с ней обращаешься. Она запудрила мне мозги. Я лишь хмыкнула. А распространяла грязные слухи. Ты тоже по ее приказу? Портила мою еду? Публично унижала? Интересно, среди вашей шаки хоть кто-то может вести себя как взрослый человек и брать ответственность за свои поступки. Или вы все просто будете винить друг друга? Я демонстративно отвернулась, показывая, что разговор окончен. Я уже давно заметила, что людям некомфортно чувствовать себя плохими особенно, когда об этом знают другие. Вот и Марта решила прилюдно показать себя хорошей, хотя какой в этом был смысл? Какое ей дело до мыслей этих людей? Через несколько дней, максимум через пару недель, мы покинем эту академию и больше никогда не увидим друг друга. И Марту ждала Очень хорошая жизнь, как артефактора четвертого уровня. Люсиль не появилась в столовой, спрятавшись в своей комнате. Я подумала, что у нее, скорее всего, нет даже тех, кто принес бы ей ужин. Мне в той жизни тоже никто не принес еды, и я не рискнула спуститься в столовую, после слов Макса. Несмотря на отсутствие моей рыжеволосой подруги в столовой, она была главной темой обсуждения этим вечером. Настолько скандальной была наша защита. О новых открытиях в мире зельеварения и артефакторики быстро забыли. Всех интересовала студенческая драма, в которую был вовлечен даже один из аристократов. Макса, конечно, сразу оправдали, говоря, что, как и все, он купился на разговоры Люсиль. У него было слишком высокое происхождение, слишком много денег слишком высокий уровень и слишком красивое лицо для того, чтобы быть виноватым. Но я была с этим не согласна. Как и Марта, он сам нес ответственность за свои поступки. Правильным решением было бы написать жалобу на мистера Марша, а не выяснять отношения со мной накануне диплома прилюдно снимая с меня свою защиту. Происходящее не приносило мне радости, словно эта борьба отняла все мои силы и счастье. Но я верила, что завтра станет легче. Мои родители живы, я стала дипломированным специалистом И у меня есть верные друзья. Проблемы, конечно, есть, но их, оказывается, можно решать. Прекрасные результаты, мисс Браун. Ко мне подошел мастер Медлин и пожал руку. Себастьян Торн желает обсудить с вами произошедшее. Сможете найти для этого время. «Спасибо, мастер Медлен, конечно». Поднявшись, я последовала за артефактором. Билли и Эмма пропадали в своих комнатах, переодеваясь. И я надеялась, что к моему возвращению они будут в столовой. «Мистер Марш исчез из Академии еще вчера». Мы пытались связаться с его семьей, но дома никого не оказалось. Более того, их дом выставлен на продажу, сообщил мастер Медлин. Я поморщилась. Не хотелось бы, чтобы он ушел от наказания. Видимо, он знал, что его в любом случае ждут. Серьезные проблемы. А профессор Диксон? В его кабинете сейчас проводится обыск. Он не скрывает, что помогал мисс Бэксли. Не знаю, когда и почему он нарушил контракт. Такой светлый ум, трудно в это поверить. И ради чего? Мастер Медлин был искренне расстроен. Профессор Диксон был одним из самых уважаемых преподавателей и настоящим гением. Это огромная потеря для Академии. Себастьян Торн ждал меня в отдельном кабинете на третьем этаже, недалеко от кабинета мастера Медлина. Постучавшись, я вошла. Мужчина сидел за столом, что-то записывая. Увидев меня, он едва заметно улыбнулся уголками губ, но в его глазах читались легкая тревога и недовольство. «Спасибо, мастер Медлен, Я верну Айви через час». Когда дверь за учителем закрылась, я осталась один на один с командиром. «Отличная работа на защите. Думаю, ты понимаешь, почему я хотел с тобой поговорить». Я кивнула, испытывая беспокойство, что моя карьера ликвидатора может быть под угрозой. Я не знала, могла ли поступить иначе, но все равно волновалась. «Рассказывай, Айви». Ты понимаешь, что нарушила правила, которые подписала в договоре. Тебе угрожало насилие в связи с травлей в Академии, и ты не рассказала мне об этом. Ты утверждаешь, что тебя накачивали снотворным, но снова ничего не сказала. А если бы это случилось накануне полевого выезда? Ты осознаешь, что подвергала опасности не только себя, но и свою команду, и гражданских. Я стояла прямая, как палка, напряженно смотрела на командира и больше не хотела ничего скрывать. Я стремилась быть частью этой команды, работать с Себастьяном Торном и не собиралась создавать больше никаких проблем. Я понимала, насколько ошиблась, не поговорив с командиром заранее. Слишком боялась потерять артефакт, если Люсиль узнает о том, что я знаю. «Я признаю свои ошибки и обещаю больше не совершать таких глупостей. Прошу шанса доказать, что я достойна быть частью команды», твердо ответила я, и мужчина устало закрыл глаза. «Хорошо, Ави, но только в этот раз. Больше никаких секретов!» Услышав это, я широко улыбнулась. Себастьян Торн продолжил. «И только потому, что вы еще студенты. При полноценном найме я такого не потерплю. Расскажи мне теперь о значке и о том, как он оказался у Люсиль Бексли. Я рассказала все, что знала. Лично я значок не видела, но Макс и Эмма видели его, поэтому командиру лучше обсудить это именно с Эммой. Значок на самом деле пропал у кого-то из наших. «Осторожно», — спросила я. «Нет, но один из ликвидаторов общался с Люсиль, и она публично демонстрировала значок в момент, когда он, по невероятному стечению обстоятельств, крепко спал. Мы начали расследование. Если нам удастся доказать, что имело место похищение значка», Мисс Бэксли ждут серьезные неприятности. Проблема в том, что она всегда возвращала его, поэтому доказать это будет непросто. Я не хочу тебя расстраивать и хочу быть честным. Завтра в газетах выйдет официальное заявление без имен, но мы напомним всем, что ликвидаторы не раскрывают своих имен, и не просят компенсации за свои услуги. Мы также откроем специальную линию для приема жалоб. Любой сможет пожаловаться, если увидит, что кто-то из ликвидаторов, настоящих или нет, получает награды от гражданских. — Спасибо, — ответила я, благодарная за его честность. Все в Академии знают, что она врала и изображала из себя ликвидатора. И это уже будет для нее наказанием. Даже если не удастся обвинить ее в похищении значка, я планирую осудить ее за попытку похищения моего артефакта. «Это правильно, Ави. Иди до конца». И она, и профессор Диксон должны быть наказаны. На такие ситуации нельзя закрывать глаза. Но я никогда не позволил бы занизить твой уровень. От его слов мне стало теплее на душе. И я снова подумала, что, возможно, стоило рассказать все ему много месяцев назад. Тогда мне не пришлось бы переживать инцидент с Максом, а позже с Присциллой и ее братом. С другой стороны, инцидент с Максом, скорее всего, пойдет мне на пользу. Я не забуду, что он сделал это со мной накануне защиты, что он видел мою слабость. Я просила его оставить меня в покое, но он продолжал свой самосуд, хотя я ему ничего не обещала и не была с ним в отношениях. На самом деле, Айви, я хотел обсудить кое-что другое. В моей команде заболел штатный артефактор, и нам требуется его замена на два месяца. Работа будет за пределами Астурии, Но она согласована с нашим правительством. Как только он произнес это, я поняла, что это судьба. Это было именно то, чего я хотела. Идеальное предложение в идеальное время. Я согласна, ответила я с явным волнением. Оставалось только уладить свои судебные дела и оставить инструкции законнику. Я понимала, что судебные разбирательства требуют времени, и, возможно, за два месяца мало что изменится. Но основная проблема для меня заключалась в финансах. Есть ли возможность получить аванс за месяц? Впереди много судебных разбирательств, а услуги законников стоят дорого. Я пойму, если это невозможно. Было очень стыдно просить финансовую помощь, но я действительно волновалась. Со временем я, конечно, накоплю, но не хотелось давать Люсиль Никаких шансов. Конечно, я организую аванс для тебя к следующей среде. Завтра зайди к мастеру Медлину и подпиши документы. Ты начнешь получать зарплату как полноценный ликвидатор. Вернувшись в столовую, я увидела Билли и Эмму, сидящих рядом и увлеченно беседующих. Я не хотела прерывать их и думала сесть в другом месте, но заметила, что Билли постоянно поднимает голову, словно кого-то ищет. И почему-то я была уверена, что он искал не меня. Направилась к друзьям, но по пути меня остановил. Том Ашвилл. «Ави, можно тебя на минуту?» Я кивнула, помахала друзьям и присела рядом со стихийником. Лэйси не было, и я поняла, что Том хотел поговорить со мной наедине. «Я слышала о результатах твоей защиты. Поздравляю!» Он немного замялся. «Все должно было быть иначе. Ты не должна так бороться за собственный проект. Академия должна помогать тебе, а не быть полем битвы. То, что произошло, ненормально и должно быть наказано». «Спасибо, я это так не оставлю», — улыбнулась я. Напряжение понемногу отпускало меня, а мысль о том, что скоро я покину Арден и вообще Астурию, пусть и на пару месяцев, вселяла эйфорию. Хотелось оставить всю эту грязь позади. «Дай мне знать, если тебе нужна помощь». После этого Том ненадолго замолчал. «На самом деле, я хотел попросить тебя... После завтрашнего дня ты не обязана оставаться в Академии, и я не знаю, какие у тебя планы, но, пожалуйста, останься до выпускного». Тому было неловко просить об этом. Я не собиралась оставаться на выпускной, и планировала покинуть Академию сразу же, как только Эмма защитится. «Зачем?» – спросила я с подозрением. «Или хотя бы до момента, когда защитятся стихийники». «К чему ты ведешь, Том? Давай на чистоту». Том замолчал, ему явно... Было непривычно вести подобный разговор. «Дай Максу возможность объясниться. Он сейчас в Муранаре разбирается с последствиями скандала после разрыва, но он вернется к своей защите». «Дать Максу возможность объясниться? Почему вообще Том об этом просит?» Я не понимаю, о чем ты, Том. Возможно, ты что-то неправильно понял. Между мной и Фуллагером ничего нет. Мы не друзья и, тем более, не имеем романтических отношений. Любые объяснения излишне. Том только серьезно посмотрел на меня, но словно не верил моим словам. «То, что произошло, очень нетипично для Макса. Я никогда не видел, чтобы он так себя вел. Я жалею, что не успел вмешаться раньше, тем утром. Я бы ни за что не дал ему возможности сделать то, что он сделал. Поверь, он достойный человек. Я знаю его с детства и первым выскажу ему все, что думаю» по его возвращению. Но, как его лучший друг, я не могу не попросить тебя. А я видела, когда Макс себя вел так. В прошлой жизни, где он точно так же назвал меня мошенницей при толпе присутствующих. Скорее всего, Том не знал, о той психологической травме, которая была у Фуллагара в связи с тем, что его мама-степендиатка оставила его, попытавшись украсть проекты его отца. Думаю, именно с этим было связано то, что он решил высказать мне свое возмущение в прошлой жизни. А в этой... Комбинация его психологической травмы и обиды от того, что я, по его мнению, спала с женатым мужчиной, но не спала с ним, да еще и крала проект у его спасительницы. «Том, я повторяю, между нами ничего нет, и мне, правда, не хочется его видеть совсем». Я не буду тебя обманывать. Я покину академию сразу же, как только Эмма защитится. Том только кивнул, хотя я видела, что он надеялся на другой исход. Хорошо. Подумай об этом еще раз. Я обещаю, что прослежу, чтобы он больше не причинил тебе вреда. Да и разве «Ты не хочешь отметить свой успех?» Я горько улыбнулась. «Я хочу отметить его с вами, а не с другими учениками Академии. Слишком много плохих воспоминаний». Сказав это, я удалилась и вернулась к Эмме и Билли. Подойдя к целительнице со спины, Я положила руки на ее напряженные плечи. Завтра у нее защита, а мы в это время будем разбираться с законниками и представителями компаний. От моего прикосновения девушка вздрогнула. «Все будет хорошо, Эмма. Ты лучшая. Все это знают. Целительница...» только покачала головой, отрицая. «Во-первых, я не лучшая. Вас мне точно не превзойти. Про вас только и говорят, хоть и не столько, сколько про Люсель. Ее усмешка была немного ядовитой, но быстро сменилась волнением. «Я даже есть не могу». Тяжело вздохнув, Я сходила на раздачу, чтобы взять для Эммы несколько питательных закусок. Наши повара постарались, защита была очень нервным временем для студентов, и почти вся еда была направлена на восстановление или поддержание резерва. Остаток дня я провела с подругой, Сначала в столовой, а потом в ее комнате, стараясь отвлечь ее от предстоящей защиты и убедить, что все будет хорошо. А с утра меня ждала огромная куча дел, если я действительно хотела добиться справедливости. Нужно было сходить к законнику, составить договоренность о том, что он будет заниматься моими судебными делами в мое отсутствие, и проверить все ли в порядке с патентом. Кроме того, нужно было поговорить с Билли, я просто скажу ему, что видела. Он был одним из моих лучших друзей и я не могла скрывать от него правду. Если бы я оказалась на его месте, я бы хотела знать. Не знаю, насколько далеко зашли их отношения, и можно ли сказать, что Эстер одновременно встречалась с ними обоими. Но сначала нужно было завершить контракт на стипендию с законником Фуллагора. Я достала смятое письмо во второй шанс и вновь внимательно перечитала его. Когда я увидела это письмо в первый раз, я ничего не могла понять. К счастью, в Академии был штатный законник, и он нашел для меня копию регламента, по передаче прав на магические артефакты. Там я нашла пункт 12, как и говорилось в письме. В случае, если изобретатель определит, что передача артефакта и его последующее использование новым владельцем представляют угрозу для жизни или здоровья окружающих, он имеет право «Отказать в передаче прав на данный артефакт». «Это совершенно недопустимо, мисс Браун. Условием вашего обучения в самой дорогой Академии Астурии было полное предоставление вашего артефакта в распоряжение артефактов Фулагара. Никакие другие варианты нас не устроят». И вы должны быть благодарны за такую возможность. Я тяжело вздохнула. Сейчас, 30-летняя, проработавшая в этой компании почти семь лет, я прекрасно понимала, что мистер Дафт просто манипулирует мной, играя на чувстве вины». И вы будете утверждать, что договор не использует регламент передачи прав на магические артефакты как основу? Спорить с законником не моя сильная сторона, но я не могла сдаться. Не после того, что было сказано в письме. Нет, но у нас в договоре прописаны свои исключения. Однако ваши исключения не отменяют тех, что указаны в регламенте. Я не могу просто так отдать вам артефакт, который можно использовать для зарядки чего угодно, включая смертельные артефакты. У вас есть выбор, либо принять мой артефакт с условием, что каждый вариант использования будет одобрен мной, либо я обращусь к конкурентам, которые согласятся на эту идею. Я также ожидаю ежемесячных выплат, так как полезность и потенциальная прибыльность артефакта намного превышает стоимость моего обучения и возможных неустоек. Законник был поражен моей наглостью, которая на самом деле была полностью наиграна. Внутри я очень волновалась, но пункт 12 регламента действительно давал мне свободу действий. Многие студенты даже не знали об этом пункте, так как артефакты в большинстве своем служили мирным целям и имели ограниченные применения. Как вы можете быть так неблагодарны? Мистер Дафт, благодарность и профессионализм ⁇ это разные вещи. Не пытайтесь давить на эмоции, когда мы обсуждаем рабочие вопросы. Мне немного надоели его манипуляции. Я понимала, почему именно его послали работать со студентами. Те были молодыми и впечатлительными. Нужно сказать Билли, чтобы он был осторожен с мистером Дафтом на всякий случай. Хорошо, мисс Браун. Я не могу принимать такие решения без своего работодателя. Я организую вам встречу... «С мистером Фуллагором. От его предложения мне слегка подурнело. Предстоящий разговор с Тедом Фуллагором не вселял в меня уверенности. Но выбора не было. Командование отряда по борьбе с тенями напоминает, что члены команды никогда не раскрывают свое настоящее имя без официального разрешения и никогда не принимают материальные ценности или услуги в качестве благодарности. Пожалуйста, избегайте мошенников. Айви, ходят слухи, что в вашей академии кто-то выдавал себя за женщину-ликвидатора». Кажется, даже твоя старая подруга. Мама отложила газету, и я проследила за ней глазами. Люсиль обрела неожиданную славу мошенницы, которая выдавала себя за ликвидатора и даже приняла большое финансовое награждение от фуллагаров. Я только с тоской подумала о том, что сейчас деньги Макса оплачивают судебные разбирательства против меня, настоящего ликвидатора. Прошла неделя с момента сдачи диплома, и я сидела на кухне, медленно потягивая самый вкусный в мире смородиновый чай. Айви! «Ты уверена, что справишься? Ты никогда не была за пределами Астурии. Где ты будешь жить? Кто будет следить за тобой?» Мама по-прежнему считала меня ребенком. Она думала, что кто-то должен обеспечивать меня жильем и питанием, и что я не способна сделать это сама». Она радовалась хотя бы тому, что многое возьмет на себя мой работодатель, который, к слову, был фиктивным. Как и всем ликвидаторам, мне придумали скучную государственную роль. За мной не нужно следить, мама. Я дипломированный специалист, у меня высокооплачиваемая работа, И я хотела бы, чтобы вы переехали в столицу через три месяца. Что ждет вас здесь? Мама лишь покачала головой, не соглашаясь. Что мы там будем делать? Вся наша жизнь здесь. Мои подруги здесь. Работа отца тоже здесь. Куда мы пойдем? Да и старые мы уже для переезда. «Ничего не старые», — горячо возразила я. «Мама, какие подруги? Миссис Лури, которая распускает про тебя грязные слухи. С такими подругами и врагов не надо. А друзья папы здесь только тянут его вниз. В алкоголизм и игры». Мама, услышав это, вздрогнула. Из-за своей вины она отказывалась признавать, что у отца большие проблемы и что отношения в нашей семье совсем не идеальные. Зато дома, наконец-то, стало уютнее. Окно заменили, дом покрасили, утеплили, заделали все дыры и щели, чтобы не дуло. Всего-то и стоило нанять людей самой, и не рассчитывать на то, что родители это организуют. Папа, конечно, сердился, но я считаю, это было потому, что он считал, что мы жили не так уж плохо и не понимал, что на самом деле мы утопали в нищете. Привычка – страшная сила. Я даже наняла людей заменить забор. В Сардоне это стоило в три раза дешевле, чем в столице. И теперь наш дом точно не выглядел худшим на улице. Внутри изменения пока были минимальными, работники покрасили стены в двух комнатах и на кухне, которая была сердцем нашего дома. «Давай не будем ссориться, Айви. Лучше составим список для твоего путешествия. Нужно, наверное, купить тебе обновки? Без очков ты такая красавица. Наверняка молодые люди не дают тебе прохода, особенно с твоим восьмым уровнем. Неужто среди них нет того, кто тебе приглянулся?» От ее слов хотелось зарычать. Ну что за манера избегать конфликта, ничего не решая и переводя тему. А ведь я переняла от нее это поведение и годами терпела унижение от сокурсников, считая, что жива и ладно. Сейчас я явно ничего не добьюсь, но вода камень точит. У меня есть еще год, чтобы уговорить их переехать и спасти их от смерти. Моя отправка в Истрей была назначена через день. Но академию я покинула, как и планировала, сразу после защиты Эммы, сняв комнату в любимом голодном моряке. Здесь меня ждала большая скидка и ужасный кофе, так как Алфина из этой реальности еще не научилась его делать. По вечерам я помогала ей вытирать столы и расставлять стулья, а позже мы пили чай или вино и делились мыслями о будущем. Иногда к нам присоединялись Эмма и Билли, которые оставались в Ардоне до выпускного. Они приносили мою корреспонденцию из общежития Академии и делились всеми слухами. Доверно не могла быть использована в качестве моего официального адреса. А в Истрее меня ожидало жилье для ликвидаторов, куда вскоре будет перенаправлена моя почта. Мне приходили письма от представителей различных компаний с предложениями купить мой артефакт или предложениями работы. Однажды даже поступило предложение на должность старшего исследователя в Технобриз. Я отвечала всем, что в данный момент занята вопросом передачи артефакта фулагером, а работа у меня уже есть. К сожалению, услуги законников были очень дорогими, а мне они были нужны сразу по нескольким делам. В итоге мистер Симмонс, мой законник, убедил меня пойти на компромисс в деле с Академией. Представители Ордонской Академии не хотели ввязываться в длительное судебное разбирательство, которое могло привлечь еще больше негативного внимания прессы, и были готовы выплатить мне достойную компенсацию, которая сейчас была мне крайне необходима. Мистер Сименс отметил, что даже в случае победы в суде максимум, что случится, это то, что кто-то, скорее всего, невиновный, потеряет работу, а компенсация будет даже меньше предложенной. И я согласилась на денежную компенсацию так как у меня не хватало времени на суд с Академией, Пресциллой и Люсиль одновременно. Два последних дела, в которые также были вовлечены Майкл, мистер Марш и профессор Диксон, я считала более важными. И они также создавали негативную прессу для Академии. Дополнительные деньги мне также были нужны, чтобы вернуть долг Роберту, хоть он и всячески отказывался его принять. Три дня назад я дежурила у зельеварни почти сутки, выжидая клиентов и надеясь, что один из них придет забрать зелье для восстановления резерва. Это был... Мой единственный шанс. Новое зелье будет готово только через два месяца. А я хотела отдать долг Роберту после его защиты. В итоге зелье мне продал втридорого какой-то ушлый товарищ, который моментально скрылся с деньгами. Я даже заподозрила что зелье поддельное, но девушка в лавке подтвердила его подлинность и заверила, что деньги будут возвращены по гарантии, если зелье не сработает. Профессор Диксон, насколько я знала, был уволен на следующий день после моего диплома. Он не скрывал, что нарушил договор. Я не раскрыла его связь с Эстер никому, кроме Билли. И сейчас, глядя на расстроенное лицо друга, иногда жалела об этом. С тех пор, как я открыла ему правду, мы больше не возвращались к этому разговору. Я понимала, что Билли идеализировал Эстер, считал ее почти ангелом, умной, успешной, чистой душой. И он не был готов столкнуться с грязной реальностью, где его ангел спит с мужчиной, который годится ей в отцы, ради помощи в обучении и одновременно встречается с ним. «Боги, Айви!» Я тебя почти не узнала. Только не говори, что...» Я только кивнула, улыбаясь от уха до уха. Несколько дней назад я наконец-то избавилась от очков, пройдя дорогостоящий ритуал по исправлению зрения. Ритуал был полностью оплачен моим работодателем, отрядом по борьбе с тенями. «Какая ты красавица! И ведь прятала себя все эти годы! Новая стрижка тебе тоже очень идет!» Эмма не жалела на меня комплиментов, окончательно смутив меня. «Ну все, Эмма, ты и сама милашка. Вообще внешность в человеке не главная. Но без очков намного проще, и командир согласился, что... При постоянных полевых выездах мы не можем позволить, чтобы я случайно потеряла боеспособность из-за очков. «Свежая корреспонденция, миледи!» Шутливо поклонился Билли, передавая мне очередную пачку писем, большая часть которых, я уверена, была от законников, моего и моих оппонентов. Однако одно из писем выделялось. Оно было от Макса. «Похоже, фуллагер не унимается. Он искал тебя в Академии, и это вопрос времени, прежде чем он найдет тебя здесь, Айви. Я просто предупреждаю», — сказал Билли, поднимая руки, и я с грустью признала, что он прав. Вообще-то, ничего хорошего в том, чтобы избегать Макса, не было. И это не по-взрослому. С другой стороны, я ему ничем не обязана и не хочу его видеть. Пусть живет своей жизнью. Проблем со сдачей у него не было. Он подтвердил свой невероятный десятый уровень. И я была этому рада. Несмотря на то, что он морально уничтожил меня в один из важнейших дней моей жизни, я не желала ему провала или зла. «Встречусь завтра с его отцом, и все. Надеюсь, больше никаких фуллагоров в моей жизни не будет», — сказала я, отправляя письмо Макса, не открывая в камин. «Мисс Браун, проходите». Знакомый законник мистер Дафт открыл для меня дверь в светлый просторный кабинет, где за столом переговоров уже сидел великий и ужасный Тед фулагар. Хотя в этой жизни он еще не достиг тех же высот, что и в прошлом. Уже сейчас это был хищник который пробивал свой путь наверх через политику, не считаясь ни с чем и ни с кем. Ему нужны были мои усилители для куполов Фуллагора. В прошлом Люсиль продала ему усилители почти сразу после защиты, и о них мало кто слышал до разрыва миров в Колвилле который произошел примерно через полгода. Затем начался стремительный рост артефактов фуллагора. Купола с встроенными усилителями нужны были всем, включая соседние государства, и компания многократно выросла за несколько лет. Более того, Фуллагер внезапно обзавелся влиятельными друзьями в парламенте и продвинул множество законов, выгодных для него и почти уничтоживших независимую артефакторику. «Добрый день, мисс Браун. Чай, кофе?» Радушно улыбнулся хозяин этой компании, И я только вопросительно посмотрела на своего законника, мистера Сименса. В комнате, кроме нас, сидели еще трое законников, которые явно попытаются задавить нас и представить ситуацию так, чтобы я думала, что не могу не отдать им артефакт. Мистер Сименс. Тоскливо вздохнул и кивнул, а Тед Фуллагер подал знак секретарю. «Я же решила на время переговоров ничего не пить, даже воды». «Мистер Дафт передал нам, что вы хотите воспользоваться исключением, прописанным в регламенте...» Следующие четыре часа были настоящим кошмаром. В основном говорили законники, используя термины, которые я совсем не понимала. Я видела, что мистеру Сименсу не хватает опыта и, главное, веса против законников Фуллагера. Те давили количеством, знаниями, и тем, что за ними стояли огромные деньги. Тед Фулагар почти не говорил. Сидя во главе стола, он хищно смотрел на нас и почти не сводил с меня глаз все четыре часа. Из-за чего я чувствовала себя очень неуютно. Сначала я даже подумала, что что-то не так с моей одеждой или прической, но затем решила, что это просто тактика, чтобы смутить меня и заставить сделать ошибки. В итоге все закончилось не победой, а паузой. Мы договорились, что вновь обсудим долгосрочный контракт через год. После четырех часов обсуждений это казалось лучшим решением. Я банально хотела сбежать от законников Фулагера, а мистер Симминс выглядел так, будто ему нужно будет восстанавливаться неделю. Сегодня я подписала разрешение на использование усилителя с некоторыми медицинскими приборами, разнообразными высокоуровневыми сигналками и куполами фуллагора. Также я подписала заранее подготовленный мной и мистером Сименсом документ, который требовал согласования со мной любого другого использования усилителей с предоставлением детальной схемы артефактов, на которых они будут применяться. При несоблюдении этих условий права на использование усилителей будут мгновенно отозваны. Я чувствовала какой-то подвох, но не могла понять почему. Наконец мы с мистером Симминсом, невероятно уставшие, вышли в коридор и направились к выходу. «Мисс Браун», — раздался позади низкий голос Теда Фуллагара, и я обернулась. «Можно вас на пару минут?» Я встревоженно посмотрела на своего законника, но тот только развел руками, давая понять, что решение за мной. «Я не буду обсуждать ничего, что касается моего усилителя без мистера Сименса. сразу предупредила я Фуллагора. Мужчина только устало усмехнулся. «Конечно, другого я и не ожидал». Попрощавшись с законником и договорившись встретиться с ним вечером, я подошла к Теду Фуллагору, и мы вместе начали подниматься по лестнице в конце коридора, которая, насколько я помнила, вела к закрытой двери. «Извините, лорд Фулагр, у меня не так много времени», — вежливо произнесла я. «Мы почти дошли. Я не задержу вас надолго», — сказал он, И толкнул тяжелую дверь, которая оказалась открыта. Мы вышли на крышу здания, и от вида у меня перехватило дыхание. Центральная площадь города была как на ладони. Я видела таверну «Голодный моряк» и даже маленькую фигурку Алфины, подметавшую площадь рядом с таверной. «Красивый вид. Здесь я чувствую себя так, будто весь мир принадлежит мне», сказал Тед Фуллагер, вызвав у меня удивленный взгляд. «Вы об этом хотели поговорить?» спросила я, поежившись от зимнего ветра. Вид, конечно, был великолепен, но я предпочла бы наслаждаться им в другой компании. Увидев, что я замерзла, Фуллагер снял с себя пиджак и накинул на мои плечи, а затем остался стоять рядом, продолжая смотреть на город с высоты. Мне сразу же стало теплее, Но одновременно я чувствовала себя очень неуютно и нервничала. Нет, я хотел спросить вас, почему вы не приняли мое предложение. Я нахмурилась, продолжая вопросительно смотреть на него, пытаясь понять, о чем он говорит. И только сейчас заметила, насколько Макс был похож на своего отца. Профиль, непослушные темные волосы, даже выражение лица. Я не понимаю, о чем вы говорите. Предложение о работе. Знаете, мисс Браун, айви, все это могло бы быть... Вашим. Теперь он, не отрываясь, смотрел на меня, слегка наклонив голову, и провел руками вокруг, намекая, видимо, на компанию, на этот город. От этого разговора у меня разболелась голова. «Какая же это работа, при которой все это могло бы быть?» моим. Видимо, среди стопки писем с предложениями по работе было одно и от артефактов Фулагара. «У меня уже есть работа, и я счастлива на ней», — просто ответила я. В этот момент я заметила знакомую фигуру, стремительно приближающуюся к зданию компании, через площадь. — Макс. — Стянув с себя пиджак фуллагора, я вернула его мужчине. — Извините, мне правда пора. Всего доброго. Не дожидаясь ответа, я начала спускаться по лестнице, надеясь избежать встречи с Максом и вновь вспоминая содержание второго письма из второго шанса. «Твой договор с компанией стандартный. Он соответствует регламенту передачи прав на магические артефакты». Пункт 12. «Тебе нужны деньги, много денег. Потребуй у фуллагора письменного разрешения» на каждый вариант использования усилителя и попроси ежемесячные выплаты. В противном случае иди к конкурентам. Они согласятся. И фулагр, он тоже согласится. Пусть они сразу. Ни за что не отдавай полные права на усилитель. Жизни сотен тысяч людей. В твоих руках.